Слый туда разнесли по кирпичу, А город земной собрали по выринке и подарили плачам по кулачу, Ну а любимый, понежнейший по На платье тыры, после жадных рук слезами усмирились, и не море, без жалости отдали слуха звук, себе оставили щепотку сладкой соли. Just a prayer with a burning hope. You must me